«Яблочный пирог». После ланча док Эдвардс сказал, что ему пора. Нужно навестить жену Рона с ребенком и убедиться, что у них все в порядке. «До встречи», — сказал он. «Мы с Фредом решили выпить по чашке кофе». Фред бросил себе в кофе два куска арбузного сахара. «Как Маргарет?» — спросил он. «Ты видел ее или слышал что-нибудь?» «Нет», — сказал я. «Я же тебе говорил утром». «Она очень переживает из-за вас, Полин», — сказал Фред. Ей трудно с этим смириться. Я разговаривал вчера с ее братом, он сказал, что у нее разбито сердце. «Ничем не могу помочь», — сказал я. «За что ты на нее сердишься?» — спросил Фред. «Все, кроме меня и Полин, думают, что у нее были какие-то дела с кипятком. Неужели ты тоже?» «Нет же доказательств. Да и вообще это не имеет никакого смысла. Простое совпадение. Неужели ты веришь, будто ее могло что-то связывать с кипятком?» «Я не знаю», — сказал я. Фред пожал плечами и стал пить кофе. Подошла официантка и спросила, не хотим ли мы на десерт яблочного пирога. «Сегодня очень вкусный яблочный пирог», — сказала она. «Я бы взял кусочек», — сказал Фред. «А вы?» «Нет», — сказал я.